Глава 4. Дождь прошел. С раннего утра солнце светит прямо в глубокий разрез. Под сопками блестят пески, и в цвет с ними блестят стены разреза с глинцевитыми отпечатками резавших почву лопат. Легко шумят вершины берез в свежей, едва распустившейся листве. Пробегает легкий шум по лесу. Стоит лучшая пора раннего лета. Из земли вместе с деревьями и кустарниками вырезан широкий пласт. Сашка больше не работает здесь, и кажется, что без него скучней. Он давно предупредил Егора, что пойдёт в китайскую артель. Со вчерашнего дня всем известно, что одна из китайских артелей Русская старшина. Никто не знает, что он приёмный сын Кузнецовых. Егор молчит. Соседям по Уральскому кажется, нет до этого дела, они друг друга почти не касаются. Егор рубит песок, и Васька рубит. Работа идёт в два забоя. Отдохнувшая отоспавшаяся Екатерина подкатила пустую тачку. Она счастливой застенчиво улыбается, глядя на Егора. Взяла лопату и стала бросать песок. Катя теперь как настоящий откатчик. Поехала, заскрипело колесо. Катерина с Татьяной и Фёдором в три тачки возят пески и моют. Вот опять слышно, повалились пески и галька загрохотал о чугунный грохоток. Фёдор там перевернул тачку и перелопачивает породу. Егор думает, что Васька с Катей пусть венчаются. Сашка наводит порядок в своей артели. Там есть курильщики опиума, игроки в азартную хунди-хайди, это игра в кости. Китайцам выдают квитанции, набирают их на казенные и частные работы, а они по этим квитанциям переходят границу и бегут на прииски. Кого только тут нет по колодцам, по шахтам и по штольням, по всем этим земляным норам, где трудятся сотни мужиков, баб и подростков. Их не видно, они в желтой грязи. По прейску ходит очкастый, толкуется с народом про выборы. Никита Жерепцов тоже всё о выборах, как о собственном хозяйстве. Уральский торгаш, старый спутник и сосед Фёдор Барабанов говорит, что хорошего на сходе не жди. Фёдор всегда жалуется, всё ему не так, словно нужна и тут, и гора во подного. Вчера собрался большой сход. Спорили, как выбирать. Пришли и вятские старотели, старики и молодые. Я объявили, чтобы на выборы пьяных не допускать, иначе они все уйдут со сходки и выберут себе старосту, а прийсковую власть не признают. "Уж подготовлен спирт, с утра президенты будут угощать народ", кричали бабы. "Откуда вам это известно?", закричал Барабанов. "Это уж мы знаем, тут за спирт и за опиум всё золото выкочут". "Гнать спиртоносов!", кричали киржаки. Вятские стояли тоже дружно. Егор даже порадовался на них глядя. Так и решили вчера пьяных гнать, не подпускать к сходке. Катя подкатила пустую тачку. Я пошла обед варить. Она засмеялась и счастливая убежала. Одень чудо. И город, целый город вдруг приехал к Кате. Такого множества людей она никогда не видела. Она, неграмотная, выросшая подле отца пьяниц и попала сюда, увидела такую жизнь, о которой не знала. До сих пор она полагала, что все пьяницы, и она только со страхом ждала, что же будет, когда приедет Васькина мать. Увидит её с нищим отцом, за Катей ведь нет ничего. Или мать у Васи такая же добрая и нежная, как он, ведь он в кого-то уродился. Катя уже сказала Васе, что надо съездить, купить обновы, хотя бы успеть до материного приезда. Лодка за лодкой поднимались против течения. На берег лезли оборванные мужики с припухшими обожженными лицами в волдырях и болячках. «Не признаешь своих, Кондратич! Тут гнус жгучий, он нас поел, шишки нам наел на мордах!» «Не как сват! Что-то Родион-то шибко нежный стал!» «Привел всю деревню, сватушка!» «Тятенька!» — ринулась от бутарки Таня. «Ну как? Да пусть от нас нет?» — спрашивал у Родиона долговязый санка овчинников. Мыт, говорю, нас допустят ли? Да тут все свои. Вон, взять Феде идёт. Санка боялся своего брата Котья Овчинникова, с которым уже несколько лет жил не в ладах. Он слыхал, что Котьей и друг его сосед Никита Жирцов тут в большой силе. Егор, конечно, силён, открыл прииск, но Егор добрый, кто же его станет слушаться? Болела душа у Санки, что про Егора идут толки впустую, а настоящая сила тут у Котьки с Никитой. А брат всегда притесняет. С чужими как-то легче и лучше. — А где Вась? — спросил Егор. Татьяна махнула рукой за реку. — Дозволь нам на твоей стороне! — низко кланялся огромный овчинников. Борода у него посерела от набившейся мошки. — У тебя клопы в бороде! — сказал повеселевший Федя. — Это лесные, зеленые! — Что же с вами делать? — сказал Егор. — Мойте, раз явились, не гнать же! — Угощение уж как водится! — сказал Санка. Федя любил тестя. С Радионом всегда можно выпить и весело поговорить. Беднота мужити новосёлы в зипунах и рваных шапках и гладкие старосёлы в картузах с американскими широкими ремнями на рубахах проехали куда-то на двух лодках. На которой же стороне реки тебе желательно? спросил Федя. А где котяй? спросил Овчинников. Он на силенской, на той, тогда я здесь, а ты, Радион, как, Егор Кондрач? Места и тебе хватит. Стало бы силы до да тут тысяч людей на годы работы. Пришлось работу бросить и забой оставить. Вытащили бутарку на берег и пошли все наверх. У Катерины у хаты пело белым весенним ключом. Чья находка-то? Поздравляю, уж обкрутил сына. Что же, видно, здесь взяли. Мужики обнимали Катю как свою. А что? Вон там за народ. Верно, что такой ерутся? Это выборы сегодня обсуждают. а я думал, молебен на той стороне. — А что ж ты не идешь, ведь тебя должны выбрать. — Нет, тут не так. — Выборы? Спирька даже крякнул, словно от испуга. — Ты что? — У нас строй правительства невыбранный? — строго спросил он. — Мало важности, — ответил Родион. — И так могут нас выслать пожизненно. — Это не впервой. — А мы спирт привезли, — сказал Родион. — Продуктов. — Знали, что ты здесь и на твою долю. «Жаль, Иван оставил нас. Эх, Ванча был друг. Стал миллионер, пароходчик, банк хочет открыть, к французам поехал. А когда-то к Спирке в зятья набивался. Был бы ты, Спирк, миллионер, завел бы свой дом в Петербурге, как Иван». «А какое на той стороне золото?» — спросил Спиридон. «Да такое же», — ответил Егор. «Так редко бывает, чтобы на обоих берегах одинаковое содержание». Он сказал, что народ стал быстро теперь переселяться на Кузнецовскую сторону. Наскоро поели и поблагодарили Катю. «А кого выбирают?» – спросил Родион. «Кого придется». «Ха! Американское правительство!» – с презрением заметил Спирька. «Мы поедем на выборы», – сказал Родион. «Оружие брать?» «Не на ход, зачем оружие? Возьми револьвер!» – посоветовал Спирька. «Сваат, посиди», – попросил Егор. «Нет, сват!» Егору хотелось узнать, что в Тамбовке, что дома, на Амуре. «Да и тебе бы надо быть на выборах-то, а то змею выберут», — сказал Спирька. «Я понимаю, ты из гордости. Желать надо, чтобы поклонились». «Это верно», — согласился Родион. «Нельзя работу бросить». «Ну и нельзя Калифорнию разводить, что же это за безобразие? Как будто не рядом Сахалин. На эти же шалаши вам всем решетки приладят, и тайги в тайге не увидишь». «А как тут содержание?» – поинтересовался Спирько. «Шло». «От добра добра не ищут», – сказал Федя. «А может, там тебя ждут?» – спросил Родион. «Тебя бы и я признал президентом», – сказал Спирько. «А мои родичи там?» «Там». «Они безмолвные. Сделать могут все, а сказать не умеют. И объяснить ничего не могут, как рыбы. Я сам таких выбрал. Мне миллион не надо. Я туда не просился». — Чего-то они обидели нашего Егорушку, — подумал Родион. — А говорят, у вас подкупали выборщиков и платили хорошо. Кому рублем, кому спиртом. — А кому языком, кайлом ли? — добавил Родион. Тамбовцы оставили груженые лодки и отправились все вместе на выборы на лодке матроса. Егор знал, что если бы он забрал дело в свои руки, то порядок установился бы. Ему не приходилось еще управляться с кобылкой. Но и свой брат-мужик и приискательская кобылка — все люди. Егор не боялся ничего людского, хотя и знал, что осторожность нужна. Решимость нужна против отпетых, буйных, кто не посчитается с порядком. Без хорошего кулака общество не защитить, но Егор знал, что ворнаков тут немного. Сошлись амурские крестьяне. Не бывало ещё дела своего или общественного, которого Егор бы не постиг. Узнавая о том, какие события происходят в мире, он понимал, в чём их причина. Жизнь мира не оставалась для него туманом, в котором ничего не видно и от которого только отмахнуться. Он понимал, что должен взять прииск в свои руки не только потому, что открыл его. Тут много непорядков, и кое-кто в мутной воде норовит поймать рыбку. Только добиваться, спорить, доказывать своё умение и своё право Егор не желал. При всяких выборах люди выставляли себя по пословице: сам себя не похвалишь. Торгующие на самом деле были классом чуждым, классом, как говорил студент. Недаром Катька рот открыла, слушая его. Егор не желал хвалиться, народ должен сам видеть. Ежели собрались хватать, рвать или косым боком протиснуться вперёд соседа и жить в ползакона, то и спалать. Каждый получает то, что хочет. Егор, работник, и не пропадёт. И будет работать в забое с Кайлой и станет мыть на Бутарте. И не обидеться, своя работа – хорошее дело. Не честь, а тягость возьмешь на себя, приняв управление обществом. Егор не поехал на сход. Если надо, придут и поклонятся. Если не выберут, то Егор позаботится о семье и своих сельчанах. Я не простак, пусть попросят. Егор еще покажет, что не очень-то нужна ему атаманская должность. И так лучше, скорее бы мне вспомнят, когда не приду, – решил Егор. – А Татьяна где? – спросил он Катерину. На выборах, и Ксенька там. Все с мужьями поехали, отец там. Ксенька? Как же? Ксенька все мужа сегодня учила, как и че сказать. Она везде суетится. Все спрашивает меня, мол, ты им кто? Дочь, мол, или кто еще? Племянница?